«Голова двадцать первая». Дуня моргнула. Повернулась к нему всем корпусом и принялась шарить по его лицу ищущим неспокойным взглядом, надеясь разглядеть какой-то подвох, искорки смеха в глазах или дрожащие от едва сдерживаемой улыбки губы. Но очень быстро поняла, что он и не думал смеяться.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 «Думаешь, он тебя спросит?» Дуня тогда фыркнула. Ведь все опасения отца ей казались чрезмерными. И если на то пошло, даже параноидальными. «Нет, тогда что, выкрадет и под замок посадит?» Спросила она беспечно. А теперь вот смотрела в глаза Семёна. Бесстрастны, пустые глаза и понимала, что этот безумец действительно ни перед чем не остановится. И вполне, может быть, она зря недооценивала как его самого, так и возможности, которыми этот мужчина теперь обладает. Господи, он ведь с президентом за ручку здоровается. Он служил в какой-то наверняка засекреченной структуре. Да и сейчас не особенно-то отошел от дел. Что такому, как Краснов, стоило ее спрятать? Навсегда. Ведь только за последние годы было несколько случаев, когда каким-то чудом находились женщины, попавшие в руки маньяков. Может, Семен тоже маньяк? Что она о нем нынешнем знает? Абсурдный страх перехватил горло. Тяжело дыша, Дуня схватила сумочку, достала телефон, свою последнюю надежду на спасение. Но, как того, наверное, следовало ожидать, Семен тут же перехватил ее руку. «Лучше пусть он у меня полежит», — сказал он, вынимая гаджет из ее занемевших пальцев. «Ты совсем, что ли? Это мой телефон, моя жизнь! Немедленно прекрати! Ты до чертиков меня пугаешь!» Дуня развернулась к двери, и, что есть силы, задергала ручку, а когда та не поддалась, стала бить по обшивке и стеклу ладонями. «Перестань, Дунь, пожалуйста, ты поранишься!» «Как будто тебе не все равно, чертов маньяк!» Дуня, которая в своей жизни не обидела ни одного живого существа, набросилась на Красного с кулаками. «Прекрати! Здесь опасный участок! Так остановись! К удивлению Дуни Семен вывернул руль послушно, съезжая с дороги. На его лице красовался отпечаток ее ладони. На поросшей темными щетиной щеке со стервенением бился пульс. Немедленно разблокируй дверь, дрожащим голосом попросила она. Ты боишься меня. Знаешь, но боишься. Или как раз поэтому. Если в голосе Дунии впрямь звенел страх, то в его болезненное недоверие и даже разочарование, как будто она, черт его, дери, не имела права на свои чувства, как будто это она его этим предала, страх в груди потеснила злость. — Не знаю, Семён, Господи, мы ведь пятнадцать лет провели порознь. «Живя каждый своей чёртовой жизнью. А в мечтах ты была моя. Дуня медленно подняла взгляд, чувствуя, как мучительно в груди колотится её сердце, а в ушах громким эхом разносятся его слова. И как только в этом шуме она услышала щелчок разблокируемой двери, как во сне, Не глядя, снова потянулась к ручке. Дверь открылась. Дуня вывалилась из салона и пошла, как пьяная, вдоль обрыва. «А в мечтах ты была моя». «Я знаю о тебе больше, чем ты думаешь», заметил Семен, устремляясь за Дуней следом. «О, подозреваю, тебе нетрудно собрать на меня целое досье». «Да, нетрудно». Но я не узнал из него ничего нового». И снова Дуня недоверчиво обернулась. «Он что, серьезно за ней шпионил?» Она не знала, плакать ей или смеяться. Она вообще не понимала, что испытывает по этому поводу. С одной стороны, Дуню жутко бесило то, что он посмел так бесцеремонно нарушить ее границы. С другой это неправильно. Спросите любого психолога. Просто безумно листила. Вызывала щемящий трепет в груди. Ты любишь свеклу и не очень любишь морковку. Ты не пересматриваешь хатико, потому что, когда сделала это впервые, прорыдала все выходные. Ты любишь театр и, несмотря на то, что являешься большой гурманкой, не умеешь готовить. Твой любимый цвет – зеленый, но нравится он тебе вовсе не потому, что подходит к твоим глазам, а потому что мать в твоих воспоминаниях о ней была в зеленом платье. Ты очень добрая, умная и целеустремленная. По факту, ты добилась всего, о чем мечтала. Так что мое досье – это полная чушь. «Я и так знал о том, что там будет написано, потому что никогда в тебе не сомневался». Дуня ухватилась за ветку нависающего над пропастью дерева, опустила голову на сложенные руки и, боясь дышать, впитывала в себя его голос. «Ты практически не изменилась», — подвел итог Семен, опуская ей на плечи руки. Даже внешне. От его теплого дыхания на ее коже выступили мурашки и нырнули за воротник парки. Дуня задрожала, не пытаясь этого скрыть, понимая всю бесполезность усилий. — Листишь, — усмехнулась она. — Нет, даже красивее стала. — Зато изменился ты. — Я не изменился в глобальном смысле. А все изменения, что со мной произошли, уж поверь, сделали меня только лучше. Может, от того, что они были в высокогорье, где разреженный кислород, а может, по какой-то другой причине Дуня все сильнее задыхалась. Ну, не знаю. Тому Семену, с которым я встречалась в семнадцать, и в голову бы не пришло меня похитить». Ты была слишком хорошего обо мне мнения. Знала бы ты, сколько раз я мечтал утащить тебя в свою берлогу и никуда, никуда не отпускать. Так почему же не утащил? Потому что у тебя были другие планы на жизнь. Это не сделало бы тебя счастливой. Они и сейчас другие. Но ты все равно привез меня сюда. Ты не понимаешь. Я не прошу, чтобы ты отказывалась от своей жизни. Семен резко отстранился. Отошел на шаг, зарываясь пятерней в густые волосы. Я прошу чертов шанс. Одну, единственную возможность показать, какой бы эта жизнь могла быть со мной. Семен как марионетка Дуня вскинула перед собой руку. «Пойдем в машину. Здесь жуткий ветер». «Ты вернешь меня в деревню?» «Нет», — сказал, как отрезал. И плотно, так что выступили желваки, стиснул челюсти. «Глупость. Какая же глупость? У меня полно работы. Сколько времени ты можешь уделить нам? Ответ «Нисколько» я не принимаю». Ухватившись за слова Семёна, в которых ей виделась какая-никакая конечность происходящего безумия, Дуня воспрянула духом. «Если ты разрешишь мне пользоваться интернетом, я смогу выделить два дня». «Четыре». «Давай сойдёмся на трёх». Вздохнула. «Но сразу скажу, это пустая затея». «Ну, это мы посмотрим». А пока пообещаешь, что хотя бы подумаешь о том, как развернуть свой бизнес с поправкой на то, что ты останешься здесь. Дуня закусила губу и отвернулась, чтобы Семен не понял. В своих мечтах она уже примеряла на себя эту ситуацию. Да-да, не он один мечтал. И эти чертовы мечты были так же хороши, как и несбыточны. Как-то Краснов сказал, что все зависит от них самих. Очень беспечная позиция человека, который всю жизнь жил и сам по себе. У нее же была совсем другая история. Дуня чувствовала большую ответственность перед отцом, благодаря которому она так быстро пошла вверх по карьерной лестнице, перед партнерами и подчиненными, Перед тем же Вовкой, развернувшим ради нее свою жизнь на 180 градусов. Перед его родителями-дипломатами, которым вряд ли пойдет на пользу скандал с отменой свадьбы. Да даже перед чертовыми сотрудниками свадебного агентства. Тем пришлось здорово попотеть, чтобы организовать все именно так, как Дуня мечтала. А еще... Может, для кого-то это вообще покажется дуростью, но сама Дуня так не считала, перед всеми женщинами, которые столько лет боролись за свои права. Ведь благодаря им Дуня получила шанс реализоваться в истинно мужской профессии. И теперь разве она могла отказаться от полученной должности ради того, чтобы быть чьей-то женой? Кем она будет, если откажется? Предательницей. Той, которая даст и лишний повод сказать, ну вот, чего еще было ждать от бабы. Вот почему с ними никто не хочет иметь дел. С мужиками куда проще. Они не бросят карьеру, чтобы выскочить замуж или родить ребенка. Последняя мысль отозвалась в сердце сладкой ноющей болью. Только этого ей не хватало, не вовремя проснувшегося материнского инстинкта. А ты мне пообещаешь, что не станешь, не станешь? Дуня замялась, все еще до конца для себя не решив, можно ли доверять Краснову. Сердце подсказывало, что да, но Дуня в сложившихся обстоятельствах не была склонна верить сердцу. Чего? «Не станешь ко мне приставать», — выпалила она на одном дыхании. «А если ты начнешь ко мне приставать первой?» «Этого не случится». «Тогда нечего и бояться». Губы Краснова растянулись в белоснежной улыбке пирата. Дуня ему не поверила ни на грамм. «Возможно, проблемы не возникло бы, верь она хотя бы себе». Но ведь... Что самое интересное, себе она верила еще меньше, чем Семену. «Давай правда вернемся в машину. Я замерзла». К счастью, они успели сделать это прежде, чем начался мелкий противный дождь. Дуня смотрела, как дворники неторопливо сметают с лобового стекла частую морось и прикидывала в уме, куда он может ее вести. Не то чтобы она испытывала тот дикий ужас, что вначале, но когда они свернули с дороги на размытую дождями и талым снегом грунтовку, напряглась. И все же, куда ты меня везешь? В замок синей бороды. бу Семён отпустил руль и приблизил к ней руки со скрюченными пальцами в шутливой попытке напугать. Но практически тут же улыбка растаяла на его лице. И он заметил серьезно то что правда испугалась. Я имею в виду, в самом начале. Сейчас-то понимаю, что нет. Дуня не видела причин отрицать правду. Я ведь действительно тебя не знаю. Может, за прошедшие годы у тебя усвистела кукушка? В военных такое бывает. Разве нет ПТСР и прочие расстройства? У меня абсолютно точно нет никаких расстройств. Я по сто раз в год прохожу всякие комиссии. И это весьма глубокие исследования, смею тебя заверить. На чудовищные поступки способны не только маньяки. Нет. А кто еще? Люди, наделенные избыточной властью. Дорога стала совсем уж плохой. Ду не пришлось вцепиться в торпеду, чтобы удержаться. Я не воспользуюсь своей властью в ущерб тебе. Зато у меня есть некоторые идеи, как использовать ее во благо. И что это за идеи? Например, я мог бы выхлопотать для тебя больше заказов здесь. Все эти гранты, участие в госзаказах и прочее. В стороне между деревьев показался домик. Совсем небольшой деревянный сруб на берегу шумной, но не слишком широкой в этом месте речки, который Дуня не увидела, потому как все ее внимание было сосредоточено на Краснове. — Ты правда сделал бы это для меня? — спросила она, откашлившись. — Я бы сделал для тебя что угодно. Дуня покачала головой. Сначала похищение, теперь откровенный подкуп. Ты никогда не сдаешься, да? Внутри разливалось сладостное тепло. Рассудок мутило осознание его одержимости. Наверное, покопавшись в его мозгах, психологи бы нашли ей какое-то объяснение. А пока никаких объяснений происходящему не было. Дуне только и оставалось, что ей не поддаться. Хотя, если честно, она все сильнее сомневалась, что это вообще возможно. Никогда. Это второе из моих самых лучших качеств. А первое, очевидно, скромность, усмехнулась Дуня. Нет. Преданность. «Я никогда тебя не предам!» И покуда она хватала ртом в воздух, оглушенная таким признанием, Краснов, будто ничего такого в нем не было, бодро заметил. «Кстати, мы приехали. Пойдем, я провожу тебя в дом, а после вернусь за продуктами». Не сумев скрыть любопытство, Дуня выбралась из машины. Домик был симпатичным почти незаметном с дороги. Впрочем, если бы ее стали искать, тот, наверное, все же нашли бы. Да и с возвышенности, если пройти в вглубь импровизированного двора, можно было хоть и с трудом разглядеть какую-то деревню. Дуня решила, что в случае чего запросто сможет сбежать. И окончательно успокоилась. Подумаешь, три дня. Пролетят и не заметишь. О чем задумалась? У меня совсем нет вещей. Ничего, я с радостью поделюсь. В моих трусах ты выглядела просто изумительно.